Глава пятьдесят седьмая. Странности. Амали. Всю ночь меня мучили кошмары. Снился отстраненный взгляд серых глаз Сета. В видении Таркас и Рей тоже отвернулись от меня, твердя только одно слово. Предательница. Я оправдывалась и догоняла их, но никак не успевала. В итоге я проснулась, задыхаясь от слез. Рядом мирно сопел Саймон, но, почувствовав мой взгляд, он открыл глаза, сонно зевая. «Амали, что с тобой?» – взволнованно спросил блондин, вставая вместе со мной. «Ничего не обращай внимания», – ответила я, быстро вытирая щеки. «Саймон, ты прости меня, но вчерашний спор...» «Мы затеяли его зря. Ты хороший парень и действительно бываешь неотразимым, но я не буду рисковать отношениями с моими мужьями. Они там заперты, а я... В общем, непорядочно это», – сумбурно говорила я. «Хорошо, никакого спора», – легко согласился парень. Даже неловко как-то стало. «Я тут терзаюсь сомнениями, всерьез размышляю над его предложением, а он, скорее всего, просто флиртовал. Ладно», – сказала я, отводя взгляд. «Что ты уже надумала, Амали?» Притянув меня в объятия, поинтересовался Саймон. Он взял мою ладонь, осторожно поглаживая брачную метку, отчего по телу разбегалось приятное тепло. Стоп! Сказала я, удивлённо глядя на то, как мужские пальцы замерли на изображении огненного кольца. «Почему нам не больно? Я имею в виду пламя, оно не обжигает ни тебя, ни меня», пояснила я, отстраняясь от сеймона «Только заметила, да? Я удивился ещё там, в кафе, когда взял тебя за руку. По-моему, я даже задержал твою ладонь дольше, чем было прилично, чтобы убедиться, что мне это не показалось». С улыбкой заметил он. «А почему?» Наверное, из-за того, что я полукровка, предположила я. Нет, я искала информацию в сети. Это потому, что ты моя. Мы идеально друг другу подходим, понимаешь? Было всего несколько случаев чего-то подобного, и те были давно. Явно чем-то довольный, заявил этот смертник. И чего ты радуешься? Я замужем, и ты только что сам от меня отказался, сердито заявила я, наблюдая, как улыбка сходит с лица блондина. Когда я успела отказаться? «Я согласился, что спор был не самым лучшим решением, но это вовсе не означает, что я намерен отступить. Ты с ума меня сводишь своими выводами!» Посетовал Саймон, касаясь губами моего запястья. Было приятно и немного щекотно, как от обычного поцелуя. «Неужели то, что сказал блондин, правда? Нам нужно выбираться отсюда», — сказала я, не желая дальше развивать эту тему. Я не могла решить ничего, не поговорив с парнями и не собиралась напрасно обнадеживать Саймона. «Да, ты права», — согласился блондин, складывая назад в рюкзак одеяло. За пределами нашего дупла занимался рассвет, но уже было достаточно светло, чтобы спокойно двигаться дальше. Меня Сэй спустил вниз на веревке, потом смотал ее и ловко соскользнул по гладкому стволу. «Вернемся на берег?» — спросила я. «Нет, это опасно, и найти нас там будет непросто», Пойдём на то место, которое я изначально собирался тебе показать. Там станция смотрителей и есть связь. Если не будет серьёзных задержек, то к вечеру будем на месте». уже у меня Саймон. «Тогда чего мы стоим? Пойдём?» Засуетилась я. «Амали, это не прогулка. Лес небезопасен. Ты идёшь за мной на расстоянии метра. Не отставай и не отвлекайся, иначе мне будет трудно обеспечить твою безопасность. Договорились?» уточнил Сэй, внимательно наблюдая за мной. «Конечно», – заверила я парня, расчесывая пальцами спутанные пряди волос, чтобы завязать их в тугой узел. Следующие несколько часов мы двигались вглубь леса. Саймон неутомимо махал лазерным резаком, освобождая нам путь. Я мало что видела, кроме спины блондина. Было душно. Влажность и жара лишали сил. Сэй экономил воду, выдавая ее только мне, Но я тоже не делала больше одного глотка. «Далеко еще?» – спросила я, топая по глинистой чавкающей грязи. Радовал тот факт, что на пиросе нет кровососущих насекомых. Зато остальных малоприятных существ хватало. «Нет, ты умница. Всего пара часов и будем на месте. Сильно устала?» – поинтересовался Саймон. «Нет, все в порядке», – ответила я, отбрасывая прилипшую прядь. Я кое-что заметил впереди. Вот, присядь здесь, отдохни немного. Я сейчас. Отревисто сказал блондин, усаживая меня на гладкую поваленную ветку. Я старалась сесть аккуратно, но уставшие ноги буквально подкосились, и я совсем не изящно плюхнулась на бревно, ощутимо приложившись задом. Я опасалась упустить из виду Саймона, но, к счастью, он никуда не ушел, а стал ловко взбираться на соседнее дерево. Его страсти к эквилибристике я не разделяла. Признаться честно, сегодня меня уже не так сильно восхищала природа пироса. Скорее всего, этой самой зелени для моего изнеженного городским образом жизни сознания было слишком много. — Есть! Нам несказанно повезло, Аме! Сейчас будет вкусный обед! — крикнул откуда-то сверху Сай.